Глава 3. Подполковник Гвоздев работал в органах больше 20 лет. Он пришел в милицию сразу после армии. Работал сержантом и водителем в уголовном розыске от столицы Братска. Затем была высшая школа милиции, долгая практика. Через 22 года после того, как он впервые надел на себя форму сотрудника милиции, Гвоздью был уже подполковником и работал в московском уголовном розыске. Он был невысокого роста, крепко скроенный, широкопречий, Взгляд у него традиционно был хмурый и мрачный. Многие коллеги называли его «гвоздем». Он был неудобным сотрудником, никогда не угождавшим начальству. Его невозможно было заставить изменить мнение или немного подправить факты при докладах руководству. Может, поэтому он и дослужился всего лишь до подполковника. Гвоздь был оперативником Божьей милостью, но характер имел неудобоваримый, и, собственно, так ни с кем на службе и не подружился. Такому характеру соответствовало и то обстоятельство, что Гвоздь почти 15 лет провел на оперативной работе, и большей частью, считался не самыми лучшими представителями человеческого рода. Кроме того, по должности он еще занимался и работой с агентурой, когда приходилось идти на контакт со штатными стукачами, двойными агентами, просто подонками, доносившими на своих друзей. Правда, иногда он встречался и с сотрудниками милиции, застланными для агентурной работы в ряды бандитов или подсаженными в камеры к уголовникам. Но таких отчаянных смельчаков было очень мало, и встречались они гораздо реже, чем принято было думать. В милиции советского государства не любили тосковать судьбами своих сотрудников, предпочитая использовать в качестве обычных подставок рядовых уголовников. Гостев был известен в уголовном мире как честный и порядочный человек. Его уважали и боялись уголовники, зная, что купить Святослава Гоздева невозможно. Мать у него была из Магилёва, из Белоруссии. Именно она назвала его Святославом. А сейчас был катовым военным и из вспоминая единству госдеву запомнились только частые переезды из одного военного гарнизона в другой. Подполковник читал агентурное сообщение одного из своих осведомителей и недовольно хмурился. В сообщении агент указывал, что встретил в Москве недавно освободившегося из места заключения счастливчика, известного медвежатника, который хвастался, что освобожден чистую. Но не это раздражало из виду Гостюва. Он из за другой бумаги, полученную им только что из информационного управления. На его срочный запрос о месте счастливчика пришел ответ, что известный уголовник, которому по расчетам подполковника нужно было сидеть еще несколько лет, уже вышел на свободу и был действительно освобожден досрочно. Гвозди учитывался в бумажку, не понимая, что происходит. Известный уголовник, дважды бежавший из колонии, имевший восемь сложности 8 судимостей и 11 лет лагерей, Несмотря на свой относительно молодой возраст, щестивчик был выпущен на свободу, и его документы были оформлены как полагается. Подполковник недовольно выругался, с презрением отодвигая от себя оба сообщения. Однажды он занимался счастливчиком и даже встречался с ним, когда работал в Волгограде еще 12 лет назад. Достаточно было одной встречи, чтобы понять, такие как счастливчик никогда не могли исправиться или перевоспитаться. Это был убежденный в своей правоте наглый негодяй, которого просто невозможно было убедить, что он занимается недостойным человека делом. И теперь такой тип запросто приехал в Москву и даже стал открыто появляться в ресторанах, похваляясь своей свободой. Гвоздьев нахмурился. Такой медвежатник, как счастливчик, не мог появиться в Москве просто так. По всем расчетам, он должен был немедленно уехать за границу сразу же после освобождения. Иван называли счастливчиком не потому, что он умудрялся избегать сурового наказания, каждый раз производя впечатление на судей и следователей своей относительной интеллигентностью и мягкой доброй улыбкой. И даже не потому, что до сих пор не удавалось доказать его участие по меньшей мере в нескольких очень крупных кражах со взломом. И даже не потому, что на руках его подручных была кровь нескольких жертв, от которых они старательно отмывали счастливчика. Он заслужил эту кличку и потому, что почти никогда не удавалось найти похищенным деньги и драгоценности. Он умудрялся прятать их таким образом, что их никто не мог отыскать, и, соответственно, в деле эти ценности не фигурировали, несмотря на все усилия следователей. Более того, счастливчик умудрялся войти в своих подручных, не доверяя никому из них, то, каким образом и куда он прячет основную часть похищенного. Именно поэтому он всегда имел в своем распоряжении очень большие деньги, и, как следствие, массу друзей и подручных, готовых сделать для него все, что угодно. Но именно поэтому он и должен был сразу же после обретения свободы рвануть за рубеж, как это уже сделали очень многие известные авторитеты, предпочитая руководить своими подручными из Вены, и Праги, Берлина, и Парижа, Нью-Йорка и Монреаля. По всем расчетам, у счастливчика было очень много денег, чтобы суметь обосноваться где-нибудь подальше от беспокойной Москвы, давно превратившийся в настоящий полигон для выживания и ставший гораздо опаснее для авторитетов, чем привычные сюда обитания в самых суровых колониях. Но счастливчик сразу после освобождения решил немножко и приехать в Москву. Гости удивили у сентиментальность бандита. Он не сомневался, что освобождение уголовника было куплено за большие деньги. Абсолютной коррупции в правоохранительных органах ни для кого не была секретом. Но почему счастливчик, получивший возможность выйти на свободу, не торопился покинуть Россию? Ведь на нем висело еще несколько нераскрытых преступлений, и в любой момент затошный следователь мог выйти на кого-нибудь из его пособников, заставив последнего привить большую откровенность, и тогда счастливчик мог снова оказаться в колонии, откуда его вытащили с таким трудом. И тем не менее, Он приехал в Москву и даже рискнул появиться в своих кругах. Гостьев подчеркнул название ресторана, решил, что ему нужно присмотреть за этим местом. И обвел название колонии, откуда был условно досрочно освобожден счастливчик. Так не сомневался, что соответствующий заграничный паспорт для счастливчика с измененной фамилией и именем уже давно лежал в кармане медвежатника. Купить или сделать такой паспорт не представляло никакой сложности. И в Москве мускаты знали не только сотрудники милиции и уголовники, но и обычные граждане. Гвоздьев ещё раз посмотрел на лежавшее перед ним сообщение. Почему «Счастливчик» появился в Москве именно сейчас? Он подумал, что нужно будет задействовать всю имеющуюся агентуру. О приезде такого авторитета, как «Счастливчик», обязательно должны были узнать и другие агенты. «Счастливчик» никогда не работает один. Любое его преступление всегда тщательно планируется и также тщательно готовится. У него масса помощников, советников, просто друзей, которых подстраховать его в момент неудачи. У него есть и резервные варианты действий на случай провала. Об этом знали все, кто хоть раз сталкивался с счастливчиком. "Почему он все таки приехал в Москву?" недовольно подумал подполковник. "Что он здесь потерял? Или он готовит новые крупные дела, чтобы потом окончательно на дно?" Ири приехал, чтобы убежать отсюда за границу. Но тогда почему он появляется в ресторане, погуляя с тем, что её выпустили на свободу? Он ведь мог затаиться где-нибудь, пересидеть, пока ему подготовят паспорт и билеты. Если бы он хотел уехать, он бы так и поступил. Если же он готовит большое дело, то ему нужно быть на виду на людях, чтобы собрать новую группу, подготовить свое преступление и дать знать всем бывшим подручным, что он готов действовать. Вёрка в этом случае ему нужно появиться в ресторане. Козлов нахмурился. Теперь он не успокоится, пока не выяснит, что планирует сделать счастливчик. И Идея этого им понадобится задействовать в этой операции всех своих сотрудников, иначе ему просто не справиться с таким опасным соперником. Вечером этого дня он уже встречался на конспиративной квартире с одним из своих лучших агентов, которого берёг для особых случаев. Леонид Пирошков, имевший три судимости и завербованный оперативниками еще во время первой отсидки, был одним из самых надежных и самых лучших агентов уголовного розыска, всегда давая наиболее качественную информацию. Пирошков был неподозвлен у братуи и ходил у лидерах одной из подмосковных группировок. Ему развешалось заниматься вымогательством и поборами сквозь пальцы с на его преступления. В этом был самый большой парадокс любой агентурной работы уголовного розыска. С одной стороны, необходимо было иметь как можно больше осведомителей в уголовном мире, с другой нужно было закрывать глаза на их преступления, чтобы не вдомоскировать полезных людей, поставляющих нужную информацию. Со своей стороны агенты, уверявшемуся в свою безнаказанность, становились все наглей и откровенно нарушали закон, полагая, что теперь имеет надежную крышу. Получался своеобразный торг, когда за действительно преступления с не трогали, получая взамен столь нужную оперативникам информацию. Гвоздев знал о многочисленных пригрешениях Пирожкова, знал о случаях откровенного вымогательства со стороны его многочисленных подручных, о фактах насилия, но узнал и другое. Тот объём информации, который давал Пирожков, был слишком важен для оперативников. Это постоянная раздвоенность и сделала Гвоздева меланхоликом, страдающим язвой желудка. С одной стороны, он понимал, как важна информация Пирожкова, с другой, каждый раз после встречи с этим агентом он испытывал непреодолимое желание набить морду негодяю, который так откровенно спекулировал на своем стукачестве. Пирожко приехал на встречу в дорогом костюме купленном за тысячу долларов в одном из тех магазинов, в которые обычные люди никогда не заходили. У него были редкие волосы, полноватые губы и сплющенный картошкой нос. Внешность далеко не самая аристократическая, чего нельзя было сказать о его нарядах. Очевидно, он сам чувствовал свою ущербность, предпочитая носить самые дорогие костюмы и вызывающие расцветки галстуки. Войдя в квартиру, он кивнул подполковнику и с недовольной миной уселся на диван, всем своим видом давая понять, как ему неприятно иметь дело с таким человеком, как подполковник Гостев. свою очередь, и подполковнику было неприятно присутствие человека, которого он не любил и с которым не хотел бы встречаться. "Здравствуй, Пирожков, — негромко сказал он. "Тебя не учили здороваться, когда входишь в комнату?" "А вам не говорили, что к агентам нельзя придираться", наглухольнулся Пирожков. Я ведь вам столько пользы приношу!» Это тебе так кажется, покачал головой подполковник. Твоя информация полная дрянь, отерпим мы тебя только потому, что никому не охота мараться с такой грязью, как ты. Пирожков задумался. Спорить с подполковником не входило в его планы. "Всегда вы ко мне придираетесь", мир любимым тоном сказал он. "Не любите вы меня, гражданин подполковник. «Еще скажи, чтобы я на тебя женился", разозлился гвоздь. "Я вам не голубой", обиделся Пирожков. Ну тогда и не болтай про любовь, посоветовал подполковник, и кончай свои дурацкие разговоры. Я рожу твою видеть не могу, а ты приходишь и еще начинаешь права качать. Пирожков молчал, не решаясь больше спорить. Вот так-то лучше удовлетворенно кивнул ронники, подполковник. Где у нас к тебе есть, Пирожков. очень важное дело, и не вздумай хитить, не получится. Я ведь все равно обо всем узнаю. Что вам нужно? Нахмурился Пирожков. Ты о каком-нибудь крупном, готовящемся деле не слышал? Может, краем уха кто говорил или тебе что-нибудь известно? Устранять кого-то должны? Нет. Просто по нашим сведениям в Москве готовят крупное ограбление, и мы хотим знать, где именно оно произойдет. В Москве каждый день кого-нибудь грабят, усмехнулся Пирожков. Я за всеми бандами уследить не могу. Ты не поясничай. Я тебя про разную шушеру не спрашиваю. Я о серьезном деле говорю, об очень серьезном понимаю. Но ничем помочь не могу. О паре тройки мелких дел я слышал, но никакой крупняк мимо меня не проходил. Значит, не проходил. поднялся со своего стула, гвоздью походил по комнате, потом посмотрел на Пирожкова и вдруг спросил: "А про возвращение счастливчика ты слышал?" "Да, об этом вся Москва гудит." Сразу скинулся Пирожков. "Только ничего не получится, начальник. Он и чисто вышел по закону вашему. Все бумажки в порядке, не подерешься». Я не про это спрашиваю, резко перебил его подполковник. А его появление в городе мы и без тебя узнали. Только я не поверю, чтобы такой человек, как счастливчик, мог просто так приехать в Москву. Дело он готовит крупное, и ты, Пирожков, наверняка что-нибудь слышал. Ничего не слышал, удивленно сказал Пирожков. Я думал, он просто так приехал в первую престольную, так уражиться погулять и потом за бугор рвануть. Деньги у него есть и не маленькие. Зачем ему здесь еще одно дело затевать? У него из прежних дел большие бабки остались. "Одно слово счастливчик", завистью сказал Пирожков. Гвоздев еще раз посмотрел на сидевшего перед ним агента. Он вдруг понял, что можно использовать именно эти качества Пирожкова, его зависть к богатству и удаче счастливчика. "Он и всегда сухим из воды выходит", напомнил подполковник. "Всегда", ухмыльнулся Пирожков, "Его никакая пуля не берет». По нашим расчетам, у него в загашнике ценностей на несколько десятков миллионов долларов, спокойно сообщил Гвоздев. «Иди ты, не смылской своей растерянности от такой невероятной суммой бандит. Он был явно расстроен. И теперь он скоро отбудет куда-нибудь у Монте-Карло, чтобы свои денежки там тратить, продолжал жать бандита подполковник. А вам всем ручкой помашет. «Везет ему. Он человек умный, с уважением сказал Пирожков. А если умный, зачем тогда в Москву приехал, Что он, в другом месте Покуражиться не мог. Ты бы на его месте с такими деньгами что сделал? Сразу бы рванул куда-нибудь подальше, и от нас, и от вас. Да, задумчиво потерл Пирожков. А вдруг он деньги свои вывести не может? Гвоздью сел и так выразительно посмотрел на своего собеседника, что тот сразу смутился, поняв, что сказал глупость. И лишь тогда подполковник заметил: "Это он-то не может? Да за такие деньги можно всё таможне купить и любые ценности вывести". Это правда, согласился Пирожков и невольно изменившимся голосом еще раз рассказал. Он человек умный. Видимо, не совсем сразу уставил гластью, если в Москву приехал. Он ведь так просто не приедет. Значит, у него дело крупное намечается, очень крупное. Ты меня понимаешь? Такое крупное, что он согласился все свои деньги на кон поставить и в Москву приехать. Пирожков молчал. Было видно, как он мучительно раздумывает и как решает для себя самые разные вопросы. Гвоздев чуть усмехнулся Расчет на жадность бандита оказался верным может быть наконец сказал пирожков все может быть поэтому я сюда и приехал столько продолжал гвоздь нужно чтобы ты на него вышел я думаю дело будет очень крупное на не всегда же счастливчику должно вести может повезет вот это к кому-нибудь другому пирожков наконец понял чего именно добивается от него подтолковник Метнул на него подозрительно взгляд, словно заранее подозревая, что его обманут. Потом нерешительно спросил: "А если ему опять повезёт? Значит, нужно сделать так, чтобы не повезло", невозмутимо сказал Гвоздь. "Если рядом с ним умный человечек появится, то мы можем узнать, где и когда Суя свое дело планирует, и поставить сорвать его плановые мероприятия. Конечно, после того, как он свою операцию подготовит. Но это мне ясно." А зачем этому человечку так рисковать? Счастливчик ведь ментов сразу чует, и стукачей тоже чует. Он ведь может стукача просто удавить. А кто сказал, что нужно на него стучать? Нужно просто ему немного помешать и потом заодно и помочь в розыске его ценностей. Там ведь не обязательно все сдавать государству. Про золото уже чувствуя, что сумел заинтересовать свою агента. Можно оформить как найденный клад и выделить четверть суммы нашедшему. А можно и без оформления договориться. Он знал, что такие вещи часто практикуются в работе сотрудников уголовного розыска. Агенту обещают часть похищенного, возвращенного государству. Это самая настоящая сделка, на которую многие следователи шли сознательно, чтобы вернуть ценности. Практика эта была особенно популярна в 80-х, когда свой возмещенный экономический ущерб карали не так строго, и многие предпочитали входить в сделку с законом и гарантировать себе минимальное наказание. Точно так же договорились и с агентами, которые помогали в розысках похищенного. При благоприятных стечениях обстоятельств агенты получали часть найденного, что усиливало их рвение и делало их работу максимально эффективной. При этом некоторые из добровольных сотрудников милиции иногда также получали соответствующее вознаграждение. Не понял, засмеялся Пирожков. У вас ведь весьма сильное желание появиться снова предочистивчика туда, откуда он только что вышел. А я вам должен помочь. И еще вам нужны его цацский, правильно? Больше всего гвоздиу хотелось сейчас прыгнуть в рожу сидевшему перед ним типу, и, конечно, его интересовали не ценности счастливчика, а новое крупное дело, на которое тот должен был пойти. Он был уверен, что не ошибся в своих расчетах, и не только в отношении счастливчика. Кажется, Перошков серьезно заинтересовался ее предложением решил, что нужно заняться этим делом. Зависть и жадность были самыми сильными стимулами для Пирожкова, Однако, говорить все это своему агенту, он не торопился. "Ты правильно сказал, он угрюмо. Но в первую очередь меня интересует сам счастливчик". "Это я все сразу понял, сказал довольно течением беседы Пирожков. Постараюсь выйти на нашего общего знакомого, тем более что он, кажется, ищет себя помощников". "Хорошо, кивнул подполковник. Пирожков поднялся, решил, что разговор закончен. Когда снова встретимся, спросил он сквозь зубы на прощание. Через три дня, жестко сказал Гостию, мы теперь с тобой будем часто видеться в это время. Я за три дня ничего не успею сделать, пожал плечами Пирожков. Это твои проблемы с урават подполковник, и когда агент уже сделал шаг к двери, окликнул его. И еще Пирожков. Я хотел тебя предупредить. Все время наши ребята в твоем районе на твоих людей выходят. Вчера мне сообщили, что твои шестерки избили директора кинотеатра, который не хотел сдавать вам в аренду свои помещения. Какого директора пытался сделать удивленное лицо Пирожков. Ты сам знаешь какого, очень злым голосом произнес подполковник. И предупреждаю тебя, если такое повторится, я в следующий раз кроме твоих ребят приеду и за тобой. А где мои ребята? спросил ошеломленный Пирожков. Уже в камере не стал улыбаться гостю, он этого просто не умел. Я думаю, что к тебе не вернутся годика через три четыре, не раньше. Почему? Почему? Потолкопник схватил бандита за широт и с плеском ударил его об стенку, и еще прижал ногой. Твои орлята ему голову проломили, и он сейчас в реанимации лежит, свистящим шепотом сказал Гвоздьев. Я тебя, суку, последний раз предупреждаю. Он толкнул еще раз бандита и отошел от него. Ладно, сказал Пирожков, поправляя пиджак. Не угрожайте. Хотите решить своих друзей такого агента, как я? Нет, не лишу, сурово», — сурово произнес Гвоздьев. Я просто посажу тебя в тюрьму и сообщу всем, что ты наш агент. Знаю, что с тобой тогда будет. Ошеломленный Пирожков открыл рот, чтобы хоть как-то возразить, но так ничего и не сумел сказать. А теперь пошел вон, добавил на прощание подполковник. И помни о моих словах. Еще один такой случай с кем-нибудь из твоих ребят, и я тебе спокойной жизни не обещаю.